«Кого черти принесли?» Прозвучавший в динамиках нескрываемо раздражённый голос сразу дал понять, что случайным гостям здесь не рады. Странно, что они выбрали для беседы не компьютерное соединение, а архаичные радиопереговоры. Наклонившись к перемотанному изолентой старенькому микрофону, я выдержал крохотную паузу и размеренно произнёс. «Доброго времени ваших суток вам! На связи гросс шестой категории «Тимофей Градский». Прибыл сюда с грузом почты и расходников от станции Миртум, отсылая подтверждающие идентификационные коды. «О, ну наконец-то!» Ничуть не впечатлившись моим статусом Гросса, проскрепел всё так же неприветливый голос. Кидая путеводный линк к шлюзу! Причаливайте, Лео! И не забудьте приглушить свой гравиген!» «Принято!» — отозвался я, облегчённо улыбнувшись. «Похоже, первая наша оплачиваемая официальная доставка пройдёт гладко. Состыкуемся, по коридорчику кишке вручную перекидаем груз, а через компьютерный линк перебросим все электронные подарки. А затем я предложу здешним трудягам неплохую подборку книг, фильмов и сериалов по, можно сказать, символичной цене. Как бы ещё копейку заработать? Разве что... Хм. Глянув на один из экранов, убедился, что не поступило запроса на соединение от на киномаяка». Устой зелёный экран и больше ничего. Это странно. «Маяк, на связи снова капитан корабля «Леонардо». Один вопрос. Говори! Ваш Искин деактивирован? Нет запроса или приглашения на коннект? Мёртвый экран?» «Наш старичок-светлячок Искра погиб дней 20 назад!» Закашляли в динамиках. «Вирус его какой-то убил!» Перепрыгнул он к нам со старого ледовоза-транспортника Глаплос, что заглядывал в гости тогда же. Ты вот, похоже, привёз нам новую искру. И вы молчали?» Я рявкнул с такой яростью, что на том конце поперхнулись на полусловие и замолчали. «Обалдели! Почему сразу не предупредили?» «Так это, стыковки не будет! Груз и почта вернутся на Миртум! Лео, что там с нашими антивирусными базами?» «Всё обновлено до последней версии и активировано, Тим», отозвался Лео. «Погоди, сейчас обговорим все?» «Нет», — отрезал я. «Я не собираюсь рисковать своим и скином, и кораблем. Никакой стыковки не будет. Единственное, чем могу помочь, вывести посылки в космос. К ним прикреплю хард, заказанный с маяка электронной прессой, книгами и фильмами. Но не более того». «Стоп!» В эфире зазвучал другой голос, более хриплый, усталый и при этом куда более властный. «Не будем торопиться». «На связи старший по маяку Кристоф Штевангер. Как слышите?» «Слышим и видим», — проворчал я, мрачно глядя на укрупнившийся астероид с торчащими из него длинными стальными фермами. Это и был маяк, чья драгоценная электронная начинка и жилые отсеки были спрятаны внутри пустотелого астероида. Судя по нашим записям, раньше это была небольшая автоматизированная шахта по добыче такого столь невероятно редкого элемента, как артеонид. Этот гигантский булыжник был тщательно выеден изнутри металлическими прожорливыми червями, что позднее выплюнули всё сожранное в приёмнике транспортников корпорации Непор. Новая эра промышленного развития. Выбрав из астероида всё, что представляло собой хоть какую-то ценность, шахтные роботы убрались в высвоясь на последнем корабле, оставив болтаться в космосе этот пустотелый каменный грецкий орех. Уже гораздо позднее, в те времена, когда почти построенная станция Миртум начала заниматься освоением и оснащением своей периферийной территории, здесь было решено построить многофункциональный узел, что был не только маяком, но ещё отслеживал все перемещения внутри этого астероидного поля, регулярно сбрасывая обновлённые карты, маршруты исследования, данное о местонахождении блуждающих среди крутящихся обломков кораблей и выполняя ещё с десяток важных задач. «Предлагаю чуть успокоиться, капитан». «Рисковать кораблём не стану, мистер Штевангер», произнёс я, глядя на экран, куда Лео вывел всё, что знал об этом маяке и его дежурной бригаде. Четверо мужчин, полная смена, работающая по вахтовому месяцу, 90 суток на вахте, столько же отдыха, являются гражданами Миртум, старшей смены Кристоф Штевангер, он же старший диспетчер и оператор. Плюс с ним трудится ещё один диспетчер-оператор и два механика-электронщика, занимающихся обслуживанием и починкой зондов-разведчиков, что собирают со стероидного поля информацию оттуда, куда не могут дотянуться антенны маяка. Все прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи и владеют навыками обращения с имеющимся на маяке штопольщиком, как на местном жаргоне называли роботов-хирургов. «Вы слушаете, капитан Градский?» «Конечно». «Наш шлюз, голая механика и ноль автоматики». «Стальной капкан, что вцепится в ваш люк. Никаких проводов. Никаких обменов данными. Вирус, что убил нашу искру, он давно уже вытравлен нами. Капитан заражённого ледовоза Глаплус был предупреждён, равно как и Миртум. На станции ледовоз прошёл полную чистку. Вирус был определён и внесён в базу. Если вы обновляли базы данных во время стоянки на мертум, у вас уже есть защита от этой мерзости. Это моё официальное заявление, как старшего на маяке». «Если выяснится, что я намеренно ввожу в заблуждение, пойду под суд». «Лео?» Я глянул на голограмму золотого дроида, перебравшуюся на рабочую консоль. «Всё обновлено, но ценю твою осторожность, Тим». «Ладно». Со вздохом покорился я неизбежному. «Тяните к нам свой стальной капкан, мистер Штевангер». «Отлично». «Кофе?» «Всегда хотел пообщаться с настоящим гроссом». «С удовольствием». Ответил я, глядя на приближающийся каменный бок бывшей астероидной шахты. На экранах проплывал участок с прекрасно сохранившейся красной надписью. «Непар в ногу с будущим».